С первого взгляда адская канцелярия Фэнду не слишком отличалась от любой из канцелярий Нинго, в том числе и от судейского приказа, в котором не первый год служил достойный Сенегун. Столы, чернильницы с тушью, кипы бумаг с печатями и водяными знаками или бизонных, полки с бесчисленными свитками, шуршание кисточек по бумаге, шуршание передаваемых документов, бирки на аресты лидознания, спорящие между собой чиновники, опасливо жмущиеся в углу просители. Только сейчас в роли просителей выступали они с Ванем и целой толпой душ, вывалившихся из расшестерившегося Джуна, а в роли чиновников, соответственно. Судья Бао и сам не первый год являлся чиновником, причем довольно высокого ранга, а посему был прекрасно осведомлен, как его коллеги зачастую обходятся с просителями, вынимая из них всю душу, скрупулезным занудством и следованием букви закона. Здешние же чиновники, похоже, могли выныть душу в буквальном смысле, причем не прибегая к особым крючкотворским ухищрениям. И впрямь. Там у князей по девяти рогов, Острее их рога всего на свете, Их спины толсты, пальцы их в крови, И за людьми они гонятся любят, Трехглазые, с тигринной головой и тело их с быком могучим схожа. Ближе всех, за невысоким потертым столом, украшенным по краю затейливой, но довольно-таки бестолковой резьбой, восседал черномазый черт племени Лоча. Похожим был на здоровущего медведя, если бы не многочисленные рога и шипы, в изобилии торчавшие из его косматых головы в самых неожиданных местах. Чем-то эти украшения напоминали резьбу на столе. У черта Лоча было четыре глаза видимо, на зависть безвременно сгинувшему привратнику. Красный, желтый, зеленый и мутный. Всеми этими четырьмя глазами он сейчас как раз уставился на непрошенных гостей. Впрочем, несмотря на жуткий вид, выражение на шипаста рога так выкаста морде черта читалось однозначно. Ну вот, еще какие-то приперлись. И как раз перед самым обедом, клянусь я дыкая в янь ванам, Да чего же вы мне все надоели? За соседним столом, по правую руку от черта лоча, восседала совершенно невообразимое даже с перепою тварь, отдаленно похожая на шестипалую рыбу переростка. Красивый серебристый цвет чешуи чиновной рыбы удивительно не гармонировал с рассыпанными по всему телу под слеповато слезящимися глазками. Все глазки на этот раз были одинаковы, неприятного, грязно-бурого сильно насурмленными ресницами разнообразие рыбы не поощрялось позади виднелось еще много всякого, а за самым дальним самым огромным столом с инкрустациями из благородной яшмы и перламутра восседал по-видимому начальник этой канцелярии благообразного вида демон с седой тигринной головой в семиугольной шапки с твердыми полями адский булан Неторопливо перебирал лапой с покрытыми киноварью ногтями, лежавшие перед ним бумаги. Время от времени макал тонкую борсучую кисточку в проломленный череп с тушью и выводил очередную резолюцию на документе, который с его точки зрения заслуживал внимания. В позе, движениях и выражении скучающей тигриной морды демона-начальника было что-то настолько знакомое, что судья всмотрелся повнимательнее. и в невольно улыбнулся. Подобный вид иногда любил напускать на себя перед посетителями он сам, Судья Бао из города Нинго, выездной следователь по прозвищу Драконова печать. Назовите свои имена, включая молочные, дарованные прозвище и клички, также из какой вы семьи, где жили, когда и какой смертью умерли. Скучным голосом проскрипела серебряная рыбка явно в многотысячный раз повторяя заученную фразу. «Говорите внятной по очереди, начиная с...» Тут рыба посмотрела на вновь прибывших всеми своими глазами, моргнула сотни век и на некоторое время умолкла, не в силах решить, с кого лучше начать. Вот этой паузой и хотел воспользоваться Лань Даосин, видимо, чтобы повторить свою заранее подготовленную речь, произведшую столь неизгладимое впечатление на трехглазого демона-стража. Но тут случилось то, чего не ожидал никто, включая и многомудрого дауса. Притихшая была певичка, про которую все успели забыть. Подскочила к моргающему рыбодемону и, ухватив его, ее, за две передние лапы, заголосила «А так вот из-за какой дряни вся эта пакость приключилась!» В прошлой жизни всем мужикам угождала, никому не отказываю ничего утонченного, окромя их нефритовых стебелей, согни их, разогнив три погибели, не видела и снова здорово. Не успела в новое тело попасть, там уже эта старая жаба сидит. Яростный кивок в сторону надменной госпожи, тщетно пытавшейся сделать вид, что это ее не касается. И добром она одна, целая шайка тут как тут. Разве же эта жизнь, я вас спрашиваю, судьи неправедные». Жизнь это или издевательство над честной женщиной? Да и той жизни всего месяц дали. И что, опять сюда? Я тебя запомнила, рыба с глазами. Я тебя еще с прошлого раза запомнила. Все, с меня хватит. Делай теперь так, чтобы я родилась дочерью сына неба, и никак не меньше. Не то я подружусь во время справедливости. Я глазищу топовый царапаю, повыдергаю, на пол брошу и растопчу. Я вас всех тут... Поначалу несколько обескураженный маг и судья, Теперь с трудом сдерживали улыбки. Боездной следователь уже начал сочувствовать рыбной демонице чиновнику, а Вань Долосин прикидывал втихомолку, что эффект от неожиданной выходки певички, пожалуй, будет не хуже, чем от его речи, а то и лучше. И действительно, глава приказа, тигроглавый демон в фиолетовой золотом накидке, с золоченым поясом и семиугольной шапке тонкого шелка, уже спешил к ним по проходу между столами. «Как ты, ничтожное, смеешь приставать к добросовестному синтяню, чтобы оно дало тебе то, чего оно дать не в силах!» Строго осведомился адский булан, подходя к вновь прибывшим. Это оно, относящееся к рыбе, окончательно доконало судью и мага, к единым взмахов стерев сых лиц возникшей было ухмылки. «А кто мне обещал, что все мои страдания до самой маленькой капельки зачтутся мне в следующей жизни?» Немало не смутившись, обернулась к старшему демону нахальная девица. «Вот он, то бишь, оно и обещала еще приставала говорила, уступи крошка, родишься в хорошем доме». «Вот тебе и зачлось», — не удержалась нарядная госпожа, но певичка на этот раз не обратила на нее внимания. «Опять неуспокоенные», — зашелестело между столами, за которыми сидели чиновники преисподней. Яшмовый владыка, будет этому конец или нет? Что? Неужели снова ошибка? Седые брови тигроглавого демона страдальчески поползли вверх. Шум разом смолк. Вас несправедливо обидели при распределении? Обратился глава приказа к новоприбывшим. Дали не то перерождение. Более того, засунули в одно тело с этой, как два стебля в один горшок. Певичка сделала неприличный жест в сторону старшей госпожи. И еще с этими вонячими козлами, и штандарт привесил. Последняя относилась к побогорвевшему воину. И думай, что обгадил всем небес. Если это не ошибка, то я... Понял, понял. Я все понял и приношу свои самые искренние извинения. Заспешил адский булан, явно опасаясь нового взрыва красноречия девицы. Разумеется, это вам зачтется. «И в следующем перерождении вы можете рассчитывать...» «Дочь сына неба!» — твердо заявила девица, подбоченившись. «На меньшее не согласна!» «А вот это уже не тебе решать!» Строго одернул ее тигроглавый демон, и девица поспешно умолкла, ощутив некий перебор в своих требованиях. «И даже не мне!» «Кажется, тут без владыки не обойтись!» Это, не небось, в палать высшего суда что-то напутали, а на нас, как обычно, свалили. Обратился он к судья Бао, шестым чувством угадав в нем коллегу. Судья, понимающе кивнул и решился заговорить. В таком случае, достопочтимый Булан, позднорожденные просят выделить им сопровождающего, который проводит назойливых гостей к владыке Восточного Пика. Мне ничтожному мнится, что наше дело находится в его компетенции. Начальник приказа как-то странно посмотрел на выездного следователя и пробормотал. Вообще-то я имел в виду великого Янь-Вана, владыку темного приказа. Разумеется, вам виднее о гордость преисподней. Даос незаметно толкнул судью Бао локтем в бок, и доблестный синегун едва удержался от стона или соответствующего возгласа. Друг Лань угодил как раз в не до конца зажившее ребро. И если этот вопрос компетенции великого Янь-Вана?» «Отправляйтесь к князю Ян-Вану», — принял окончательное решение тигры главы. «А дальше пусть владыка сам решает. В конце концов, в моем приказе обед или не обед?» «Эй, линь-иньбу, проводи их к владыке!» Судья Бао уже начал понемногу понимать хитрый замысел Даоса. «Как же, удалось бы им двум живым...» Добраться до владыки без этой толпы несправедливо обиженных душ, нингоуских и не только, коллег-чиновников Бао знал предостаточно, а теперь имел возможность убедиться, что и в преисподней они ничуть не отличаются от своих собратьев из мира живых. Впрочем, как выяснилось, Лань даосин тоже неплохо разбирался в канцелярских порядках и успел заранее подготовиться. Бао искренне надеялся, что теперь они без особых помех доберутся до владыки но что-то мешало ему целиком отдаться этой надежде. Провожатые им выделили того самого похожего на медведя, черта Лоча с шипастой башкой, который сидел за крайним столом в приказе Тигроглавого. «Ну вот, тут что, так сразу ли инь сердито проворчал черт, но тем не менее, обреченно махнув мохнатой лапой, отправился выполнять распоряжение своего начальника. Бао, Лань Дао и немного присмиревшие души последовали за хмурым провожатым, и судья Бао наконец смог вздохнуть посвободнее и попытаться осмотреться. А посмотреть было на что. Поначалу они шли коридором, из которого через многочисленный широкий проемы без дверей можно было видеть целый ряд комнат, весьма напоминавших ту, где они только что побывали. Адская канцелярия Фэньду оказалась обширной, со множеством палат и приказов. Так что теперь Судье Бау оставалось только удивляться не тому, почему весь этот сложнейший бюрократический механизм развалился, а тому, почему этого не произошло раньше. «И убеди уважаемого Джунь Луань Вана крутить колесо помедленнее и так с жалобами справляться не успеваем», донеслось до ушей судьи из последней палаты, когда они проходили мимо. А потом канцелярия кончилась, и начался какой-то жуткий лабиринт, из которого дорога выныривала, прижимаясь к отвесной скале. По левую руку зъела бездонная пропасть, на ней что-то шипело, полыхало, подыхало и лязгало. Но дорога вновь ныряла в сплетение темных туннелей, и лишь неожиданные вспышки высвечивали корчащуюся обнаруженную фигуру, сквозь которую медленно прорастало ветвистое дерево, или женщину, сводострастно стонущую под огромным драконом с горящими глазами. Глаза, кстати, горели у обоих. Или вообще что-то невообразимое. Мешанину шевелящихся в густой черной крови, смоле, отрубленных рук, ног, голов, внутренних органов. «Какая селезенка!» Восхищенно пробормотал Даос, но судья Бао не разделил его радости. Потом все снова поглощала тьма, и притихшие путники шли дальше. Наконец, под ноги легла аккуратная желтая брусчатка. На объявившихся по бокам стенах появилась тонкая резьба, вскоре сменившаяся, искусно выполненную прямо на кирпиче цветными картинами, изображавшими то небо 33 подвижников и рай Будды Амитапхи, то наоборот, муки преисподней, урывки которых путники имели счастье только что лицезреть воочию. «Мы уже в пятом аду» шепнул на ходу Даос судья Бао, «Скоро дворец Сен-Ло, теперь молчи и делай то, что я скажу». Выездной следователь неторопливо кивнул, что, видимо, вполне удовлетворило его друга Ланя. Еще один поворот, и перед путниками возникли огромные ворота из слоновой кости, украшенные золочеными барельефами. Судья невольно вздрогнул и поспешно дернул за рукав железную шапку, дабы привлечь внимание друга но это оказалось излишним. Маг и так уже увидел то, на что хотел обратить его внимание судья. На левой створке ворот был изображен оскалившийся зеленоглазый тигр, а на правой – огненный языкий дракон. Судье были хорошо знакомы оба изображения. Они почти в точности повторяли те самые трупные пятна, которые и привели его сюда. «Пришли!» – громко возвестил проводник, Ли иньбу. Это вход во дворец Сэньло, владыки Яньвана. И, подойдя к воротам, черт лоча громко постучал.